Глава пятая. «Ты не думай, что спасся, если курс изменил. Ты не думай так. Ты никуда не уйдешь». Олег Медведев. Вернувшись в цех, он сразу поймал вопрошающий взгляд зверя. Досадливо дернул плечом. «Ты сказал, нам понадобится 12 дней на то, чтобы закончить. Можно сделать все быстрее?» «Нет», — без раздумий ответил зверь. «12 дней работы в предельном темпе». «В твоем обычном темпе. Можно...» «Нельзя». И добавил уже мягче. «Минус пять человек, Дитрих. Нас осталось пятнадцать. Улу вычеркивай сразу, значит четырнадцать. Кто-то должен совершать ежедневные облеты джунглей. Ты ведь знаешь, срок действия кислоты становится все меньше. Пусть даже летает один человек, остается тринадцать. Четверо -часовых. Год молча поднял руку. Зверь замолчал. Смотрел странно. В глубине глаз что-то похожее на жалость. И все равно улыбка. Черт бы его побрал. У него бесчетное количество самых разных улыбок. Вот сейчас сочувственное. Если забыть, что он и слова-то такого не знает, поверить ненароком можно. Возвращайтесь к работе. Слушаюсь. Работа в предельном темпе. Если зверь так говорит, значит так оно и есть. А предел — это предел. Граница возможного. За нее не шагнуть. «Это ты говоришь, майор?» «Проклятие! Люди не машины!» Они могут рвануться, ломая барьер, а могут сломаться сами. Можно рисковать жизнью своей или тех, кто тебе подчинен, когда в бою, когда смерть вокруг, и ты сам становишься смертью. Но сейчас рывок через барьер — это неоправданный риск. Двенадцать дней, господин майор. Тебя сразу предупредили. Двенадцать дней. И это было до того, как вас стало на пять человек меньше. Ладно, хоть не сказал зверь, что работа затянется. Впрочем, изначально он исходил из нормального графика. А сейчас, надо думать, вновь заставят всех спешить, ни себя, ни других не жалея. Двенадцать дней. Шанс есть. Если на земле не станут волынить. Если сделают все быстро. Если бюрократия, которой в армии больше, чем у гражданских, не будет вставлять палки в колеса. Не со зла. У них работа такая. Если, если, если... Шанс все-таки есть. Успеть. Вернуться сюда с помощью. С врачами, с лекарствами. До земли бы добраться. «Зверь прав, майор, у тебя очень мало надежды попасть на землю. Этот прыжок — чистой воды сумасшествия. Конечно, лучше быстрая смерть в небе, чем медленное угасание на церцеи, но это для тебя лучше. А остальные? Если два десятка человек еще могут на что-то рассчитывать, то когда их останется четырнадцать, церцея сожрет всех». Работать мысли не мешали, скорее наоборот. Бессильная злость чем-то сродни тяжелому похмелью, Чтобы отделаться от нее, нужно заниматься делом. Зверь встревоженно поглядывал на командира. Раз, другой. На какие-то секунды его лицо изменилось. Сгладились скулы, глубже стали височные впадины, губы истончились в бледный шрам. В глазах полыхнуло холодное бешенство. Год. Еще один. Как отражение в зеркале. Наваждение ушло так же быстро, как появилось. Снова зверь. Ничего общего с майором фон Нарбе. Разве что волосы светлые. Да и то год светлорусый, Обычная, ничем не примечательная масть. А у этого шевелюра потрясающего пепельного оттенка, О каком безнадежно мечтают многие модницы. Тяжелая задумчивость в непрозрачных глазах. Не успеть. Стать готом на мгновение, Чтобы черным ледяным ветром хлестануло. Не успеть. И потом колючими снежинками Все прочие мысли, чувства, оттенки чувств. Бессилие. Как это? Что ему эти люди? Они обычные. Просто пища, которая пока еще может ходить, говорить, выполнять какие-то действия, полезные действия. Это понятно, когда люди полезны, когда с ними лучше, чем без них. Непонятно, откуда злость, ярость откуда, желание спасти, зачем спасать. Все здесь делают сейчас то, что должны делать. И сколько бы ни осталось живых, они дадут Готу возможность улететь. Он ведь именно этого хочет, улететь. Почему же ему так больно? Неважно, не вникай. Но ведь хочется понять, зачем? На этот вопрос ответа тоже не находилось. В последний раз зверь жил среди людей 12 лет назад. Просто жил, а не выходил на охоту, надев броню личины, четко зная свою цель и направляясь к ней. Иногда оптимальным путем, иногда интересным. Тогда он и зверем-то еще не стал. Имя у него было «человеческое». Тот давнишний, не умевший убивать щенок, может, и понял бы что-то. Нет, ему не нужно было понимать, он и так знал. Не было нужды залезать в чужую шкуру, примеривать к себе чужие мысли. Он, правда, и не умел многого, не мог окунуть свою душу в другого человека, как в глазурь, чтобы потом пустить гладкий шарик по лабиринту вероятностей. Выбирай. Как поведет себя жертва? Как поступит? Совместить бы сейчас оба умения, чтобы и следствие видеть, и причины понимать. А смысл? Причины не важны. Важен результат. Беда в том, что, научившись убивать, зверь, кажется, разучился жить. Магистр спускал его с цепи, указывал цель, и зверь выходил на охоту. Не было никаких чувств, кроме голода. Изредка тусклым огоньком вспыхивал азарт. И все. А здесь не так. Здесь цель не убить выжить. И люди здесь не еда, инструменты необходимые для выживания, и маска, точнее маски не защищают. От чего? Уж не от себя ли самого ты хочешь защититься, зверь? Привык чувствовать свое превосходство, привык видеть ущербность других, привык знать, что все люди потенциальные жертвы. Еда. Охотник, он изучал повадки людей, чтобы предсказывать их действия, и никогда раньше не задумывался над тем, Почему некоторые жертвы ведут себя так, а некоторые совсем иначе? Только Год не жертва, даже в перспективе не жертва, и ущербности в нем нет. Он умеет летать, а значит ни в чем не уступает. И у Готы есть еще что-то недоступное. Катится шарик по лабиринту. Что ты видишь, убийца? Бессилие, злость. Он будет работать, перешагивая предел, не жалея себя, даже не задумываясь о том, что нужно себя пожалеть. Может быть, он успеет? Не верит. В это не верит. Но не остановится, даже когда поймет, что все кончено и сделать ничего нельзя. Спасти в первую очередь не себя, спасти тех, кто остается. Ответственность. За двадцать чужих жизней. Только потому, что он командует ими, сила обязывает. Как это? Сила дает право. Право убивать. Право жить. Право решать, кто умрет сейчас, а кто позже. Сила не может ни к чему обязывать. Вот если найдется кто-то сильнее и сумеет заставить, используя твою силу в своих целях. Но когда находится кто-то сильнее, ты перестаешь быть сильным. Обязывает слабость. Готу доступно больше, чем зверю. Означает ли это, что год сильнее? Он главный, это так. Вопрос в том, остается ли он главным потому, что существует обоюдная договоренность, или же все дело в его силе. А есть разница? Вообще-то да. А еще есть двойственное чувство. И катится шарик по лабиринту. Катится к развилке. Жизнь, смерть. Сила дает право решать. Оно у Гота есть, это право. Гот колеблется сейчас. Зверь нужен ему, зверь полезен. От зверя зависит, управятся ли люди за 12 дней, или работа затянется на месяц, или не будет закончена вообще. Зверь опасен, что взбредет в голову убийца. И как ему верить? Таким не верят, таких убивают, не задумываясь. Что-то еще есть, не разглядеть. Раньше пользовался этим чем-то машинально, походя. Оно, это непонятное, у большинства людей самый надежный рычажок. С его помощью человека можно вертеть как заблагорассудится. А сейчас получится, конечно, чего уж там было бы желание, но не хочется. Потому что нельзя. Не разглядеть, только почувствовать можно. Сомнение, чувство вины. Так это у людей называется. Чувство вины. Год говорит, я верю тебе, зверь. Год думает, я хотел бы тебе верить, но таким, как ты верить нельзя. Он ведь правильно думает. Почему же чувствует себя виноватым? Как это? Причины не важны. Важен результат. И катится шарик к развилке, а ты, зверь, ты, мастер-кукловод, до сих пор не знаешь, что же будет в конце пути — жизнь или смерть. Магистр когда-то вбил себе в голову, что больше всего силы в тех людях, которые отличаются от других. Он был прав. Магистр вообще часто оказывался прав. Он выложил тогда список, где были врачи, художники, музыканты, политики, даже парочка поэтов. Не столь лишь большой список, надо заметить. «Выбирай, зверь!» Зверь выбирал. На каждого человека ушло по две недели, а в общей сложности чуть меньше года. Он видел их всех, говорил со всеми, становился всеми по очереди. Далеко не все, кто был в списке, действительно отличались от других. Просто громкие имена, раскрашенные пустышки. Их убивать не имело смысла, потому что шума поднялось бы много, а толку не больше, чем от любой другой жертвы. Тех же, кто действительно стоил смерти, зверь убивать отказался. Они не были пищей. Гот сильнее, он отличается от других, и у него есть право решать. У зверя есть только право защищаться, если гот выберет смерть. Да и это право жестко ограничено. Готу нельзя убивать, готу нельзя причинять вред. И хорошо, что Гот не подозревает об этом. Если бы зверь научился чувствовать так же, как умеют люди, он мог бы сравняться и с этим светлоглазым пилотом. Сравняться, а потом уничтожив, превзойти его. Гот опасен. Гот сейчас опаснее всех. Что бы он ни выбрал, жизнь или смерть, он останется единственным, кто знает кусочек правды. Уничтожить Гота? Просто гипотетически предположить, что силы стали равны, что нет больше собственной ущербности, что правом решать обладают оба. Ну? Нельзя. Шарик в лабиринте взрывается каменной крошкой, разбрызгивает глазурь чужой души. Нельзя. Почему же нельзя? Объясни себе это зверь, объясни, как привык, словами, ведь чувством верить опасно. Он умеет летать. Это не ответ. Год сказал, что будет смотреть в небо. Он тебе это сказал, тебе, зверь, убийца, выродку. Пообещал, что будет смотреть в небо, даже если все вокруг начнут кричать «убей!». И там, в кратере возле двигателя, он, не задумываясь, заявил «отобьемся!» «Вдвоем отобьемся!» Бесшабашная уверенность в своих словах. В том, что он лучший, а если лучших двое, то им сам черт не брат. Никогда такого не было, всегда зверь и жертва, или звери-охотники. Или зверь и хозяин? Как это вдвоем? Никак. Год человек. Значит, он жертва, охотник или хозяин. И то, что он умеет летать, не ответ на вопрос, почему нельзя его убить. Я верю ему. А это и вовсе дополнительный вопрос из тех, что задают неугодным студентам злые профессора, чтобы сказать сухо, вы не знаете темы. «Вы не знаете темы, палач. Вы верите человеку, который не может решить, оставить вам жизнь или убить. Как там говорил магистр перед тем, как умереть?» «Ты всегда мыслил рационально. Зверь, что с тобой случилось?» «Да ничего не случилось. И память пока не подводит. Фразу магистра вспомнил дословно, даже с той самой заминкой перед именем. Было еще одно имя — Человечье. «Нет, ничего не случилось. Год умеет летать». Других таких пока не попадалось. Его нельзя убивать, потому что, если он умрет, умеющих летать не останется. Зверь? Зверь не в счет. Зверь никогда никого не сможет научить. Вот и рациональное объяснение. Рациональность в нем, конечно, очень уж своеобразная, но другой не держим. Другая у людей. Что, стало легче убийца? Определенно. Только шарик так и не докатился до развилки. Что же там все-таки? Что там? Жизнь или смерть? Год не выберет сам. Так и будет колебаться между верой и недоверием, будет винить себя за собственные подозрения, будет склоняться то в одну сторону, то в другую, будет... Он умеет выбирать, он умеет принимать решения. Но сейчас ему тяжело. Романтик. Он романтик. Душа его хочет одного, а разум диктует другое. Разум надежнее чувств. Нужно сделать так, чтобы Год понял это. Иначе, не осознав своей правоты, он просто не сможет взлететь. Небо не терпит лжи. Разум надежнее. Тебе это надо, зверь? Надо, наверное, иначе год погибнет. И черт бы с ним с годом, но нельзя упускать единственный шанс вернуться на землю. Ведь не убьет же он в самом деле. Относиться начнет иначе. Именно так, как нужно, зверь. Не расслабляйся. Другого ты не заслуживаешь. Нет, неверно. Следует сказать, ты не опустился до человеческого уровня, экзекутор, и люди все еще боятся тебя. Это правильно. Это хорошо. Это разумно. Паутина креплений должна была стать защитой для шлейфов, которые подключали двигатель к бортовому компьютеру болида. Компьютер, правда, был предназначен совсем для других целей, его придется собирать практически заново, но и эта работа входила в указанный зверем срок. Жизнь в лагере текла теперь по двум колеям, между которыми происходило постоянное, на первый взгляд, абсолютно беспорядочное сообщение. С одной стороны продолжалась работа по обустройству людей на царцее, с другой днем и ночью готовили к старту боевой болит. Ни для кого не было секретом, что год попробует добраться до земли, и все прекрасно понимали, что вероятность успеха этой затеи стремится к нулю. Нужно было жить дальше, и невозможно было не думать, а вдруг... Зверь произвольно выдергивал людей из разных смен. Днем он почти всегда работал с пенделем и тремя бойцами, оставшимися в отделении. Вечером, ночью и утром брал тех, до кого дотягивался. Сегодня нападений не будет. И двое из четверых часовых отправляются в ремонтный цех. Год запретил, попытался запретить. В короткой и злой стычке, почти безмолвной, но наэлектризовавшей весь лагерь, майору пришлось уступить. «Ты хочешь успеть?» – поинтересовался зверь, недослушав командира. Вопрос подразумевал ответ – либо да, либо нет. Зверь, впрочем, настаивать на ответе не стал. И так все ясно. Позволь мне решать, кто и как будет работать. Он снова изменился. Пендель утверждал, что именно таким был зверь на строительстве нефтяной вышки. С ней управились за семь недель. На буровую, за исключением нефтеперерабатывающей установки, собирались из готовых деталей – А здесь приходится использовать то, что есть под рукой. Жуткий конструктор. Если бы за это взялся кто-то другой, не зверь, год, пожалуй, не рискнул бы довериться. А зверю ты веришь? Сложный вопрос. Но этот, по крайней мере, знает, что делает. И снова становится понятно, что же подтолкнуло тогда, еще в самом начале, дать ему именно такое прозвище. Ведь зверь же, не назовешь иначе. Ула права, люди его любят». А сейчас, не слышав свой адрес ничего, кроме ругания, непрерывно понукаемый, работающий на износ, люди его не то что любят, боготворят. Пособачье, без рассуждений. Ночью или днем, в любое время суток, каждый готов сделать все, что прикажет этот... Интересно, если он прикажет прыгать со скалы, головой о камне. Прыгнут? Сложный вопрос. «Ты слушай, Год слушай», — наставительно советовал Азат, когда ему случалось пересечься с майором в одной точке пространства. Пендель со зверем говорят на чистейшем русском, только на русском, и ведь все их понимают. Год не стал бы с полной определенностью утверждать, что язык, на котором общались в ремонтном цехе, был русским. Уж во всяком случае, литературным русским он не был. Это был, если можно так выразиться, международный русский. Да хоть китайский, не все ли равно? Главное, что работали. Четыре дня. Отдельные детали паутины готовы к сборке. «Пришло время отправляться к двигателю и заканчивать работу уже там, на месте. Заканчивать работу по монтажу креплений. Дело за бортовым компьютером болида. Что там говорил зверь? «Прыжки не весть куда, да еще на чужой машине меня не прельщают». «На чужой, конечно. Но дайте ему возможность пообщаться». «Да, пожалуй, именно так. Дайте ему возможность пообщаться с болидом, и машина вполне может перестать быть чужой для зверя. Это более чем вероятно». Однако кроме него некому. Если бы Кинг был здоров. Ах, если бы Кинг был здоров. Мягкий, сочувствующий голос. Такой, сочувствующий, что злость брала. В последние дни эта его привычка стала раздражать Гота. Зверище залы появлялся слишком неожиданно и незаметно. тенью из глубоких ночных теней. Призраком в сумерках, слепящим маревом в самый разгар дня. Вот и сейчас соткался из полутьмы и яркого света в дверях ангара. Год вдруг услышал тишину. Снаружи доносились голоса. Там снаряжались грузовые вертолеты, которые должны были доставить детали паутины к двигателю. Там были люди. Там был свет. А здесь, в ангаре, тихо. Два человека и машины. Спящие. Зверь обошел майора. На миг солнце осветило его лицо. Снова улыбка. Усмешка. Насмешка. «Мысль не лишена приятности». От меня будет больше пользы в кратере, а с компьютером лучше справится Кинг. Да и ты перестанешь оглядываться через плечо, когда же зверь займется устранением свидетеля. Насквозь видит. И вызывающе демонстрирует это. Хотя что там особо видеть? Мысли готы сейчас полностью укладываются в рамки понимания зверя. И это тоже раздражает. Кинг болен. И ты прекрасно знаешь об этом. Так какого черта? Хочешь лишний раз подчеркнуть свою незаменимость... Я прекрасно осознаю ее, и тебе совершенно незачем портить мне настроение, сержант. Я могу вылечить его. Мне потребуется время на то, чтобы проверить безопасность ущелья, куда будет перенесен лагерь. Ты можешь... Что? Хм, майор, раньше за тобой не водилось привычки перебивать. Бешенство доходит до критической точки, до предела. Зверь знает, где предел. Лучше самого Гота знает. Он специально делает это, выводит из себя. «Зачем?» «Я могу вылечить Кинга». «Но», — вопросительно уточнил Год — «внешне спокойно, хотя мало толку от напускного спокойствия в разговоре со зверем». «Никаких «но». Я просто пришел сказать тебе, что могу вылечить Кинга». «В число твоих способностей входит и это?» «Да». «Где же ты был раньше?» Зверь равнодушно пожал плечами. «Раньше я об этом не задумывался». «Вот как?» «И ведь не врет, похоже. С него и вправду станется не подумать о том, что можно напрячься не для себя, а для кого-то другого. В таком случае, может быть, ты и Джокера вылечишь? Тогда с безопасностью в ущелье разберется он. У Джокера это лучше получится, так же, как у Кинга лучше получится переделать бортовой компьютер, а ты отправишься в кратер». «Джокера?» — зверь прикинул что-то про себя. «Можно и Джокера». Год начал сомневаться в том, что его выводят из себя намеренно. Нет, кажется, зверь, заработавшись, просто перестал подстраиваться под собеседника. Если даже он и делает это не задумываясь, после четырех бессонных суток немудрено подрастерять навыки. «А и петлю оставишь умирать?» — поинтересовался он, гася раздражение. «За последнее время этим искусством пришлось овладеть совершенстве. «Бешеное напряжение, ощущение собственного бессилия, двойственная ситуация с этим...» «А он, специально или нет, но делает все, чтобы ситуация перестала быть двойственной, разрешившись в одном единственном направлении». «О костыле речи вообще не идет?» «Вопросом на вопрос, в обычной своей манере». «Костыля уже никто не вылечит», — год на секунду зацепился взглядом за взгляд. «В черных глазах только скука и равнодушная снисходительность. У него осталось два от силы три дня». Быстро он. Зверь ведь не знает о том, что костыль совсем плох. И не знает о том, что остальные четверо проживут куда меньше. У них болезнь развивается иначе. Чуть-чуть иначе. У каждого со своими особенностями. А зверь не знает. Он все это время почти безвылазно провел в цехе. И слава богу, что безвылазно, что не попадался на пути, не, не напоминало себе. Тридцать четыре дня. Не так уж быстро. «Если бы ты раньше вспомнил о том, что умеешь лечить...» «Десять минут до взрыва. Это много или мало?» Неожиданно и вроде бы не к месту напомнил зверь. «Много или мало, если их достаточно, чтобы убежать, но недостаточно, чтобы предупредить других?» «Мысли читаешь. Бежать имело смысл. Убеждать кого-то было делом бессмысленным. Лечить Кинга нужно. Он полезен. Лечить Джокера, в общем, тоже нужно. Лечить костыля — только зря тратить время». А петля? А зачем? Вот сейчас бы и ударить, но, во-первых, давать волю чувствам последнее дело для командира, а, во-вторых, подкупающая искренность и врожденное мать Когда он был искренен? Тогда, во время последнего их человеческого разговора, или сейчас, когда хочется вколотить ему в глотку эту снисходительную улыбку? И был ли он вообще хоть когда-нибудь искренен? Нет смысла. В происходящем не отслеживается логика. Зверю бы сейчас сторожиться, сейчас доверие завоевывать. Пытаться обернуть в свою пользу эту проклятую двойственность. Ведь он сможет, если захочет. Пока все колеблется на грани, еще не склонившись ни в одну, ни в другую сторону, он сможет. Всеобщее обожание тому наглядный пример. Зачем он делает? А что он вообще делает? О чем думает? Мысли гота для него, как на раскрытой ладони» а его собственные мысли, его прямолинейная до глупости система мышления не поддается анализу, и это тоже раздражает. «Зачем?» — повторил Гот и поймал себя на почти зверской снисходительности в голосе. «Да за тем, что четверо лучше, чем двое. От Кинга больше пользы, чем от тебя, когда дело касается электроники, от Джокера в джунглях, а здесь кругом джунгли. лонко и петля ценны тем, что их больше. Ты со всеми своими наворотами не сможешь быть одновременно в двух местах, «Если ты вернешься, плюс-минус два человека ничего для нас не решат». «А если я не вернусь?» «Значит, ты погибнешь. И не один ли тогда хрен, что тут будет?» «Для вас не один. С точки зрения здравого смысла, зверь, четверо лучше, чем двое. Чувствам верить, конечно, нельзя, но чувства здесь и ни при чем. Элементарная математика, даже, пожалуй, арифметика. Наука самая, что ни на есть точная». «Да что с тобой разговаривать?» год отвернулся к своему болиду. «Можешь вылечить — лечи. Потом отправляйся в кратер. Отделение пенделя все еще под тобой. Больше людей я не дам. Выполняй. Слушаюсь. Исчез. Вот только что был, и вот уже нету. В воздухе растаял». Он доиграется так когда-нибудь. Но раздражение, сначала глухое, потом клокочущее, сейчас постепенно сходило на нет. Неприязнь к зверю никуда не делась, А вот неприязнь к себе самому, к собственной подвешенности, она проходит. Есть три вида неприятных состояний. Когда нужно принимать решение, когда не знаешь, как относиться к человеку, и когда знаешь, как, но не можешь себя заставить. С решениями просто, принял и успокоился. С отношением так легко не получается. А с третьим вариантом, самым паскудным, довелось столкнуться в первый раз. Что ж, все проходит, и это пройдет. «Сейчас уже можно признаться себе, что попал, так же, как все другие, под влияние зверя. Что и для тебя нашлась у него личина. Не особо даже хитрая, я не притворяюсь, для простодушного майора, не лишенного готического романтизма. Хитрость ни к чему. Если хочешь, я могу быстренько нацепить личину, которая будет лично тебе симпатична до крайности. Маска под маской. Сколько их у него? Столько же, сколько улыбок? Я тебе верю. И непонятно... То ли восхититься этой тварью, которая играет своими чужими образами с непринужденным изяществом, меняет обличие как меняются картинки в калейдоскопе, в человека, который тебе верит, трудно стрелять. То ли устыдиться собственной доверчивости. А зверю ведь уже незачем притворяться. Вот они, рамки его мышления. Если год доберется до земли и на церцею придет помощь, у зверя будет неделя на то, чтобы снова скрыться. Если год до земли не доберется, беспокоиться вообще не о чем. От самого Гота уже ничего и не зависит. Он пообещал отсрочку, и он свое обещание выполнит. Зверь понять этого не может, но знает, что именно так и будет. Ладно, хватит. Если Кинг действительно каким-то чудом поправится, все проблемы окажутся решены. Зверь проторчит в кратере вплоть до дня старта. С Готом они больше не пересекутся. И это к лучшему. Ни к чему лишний раз вспоминать собственную глупость и ругать собственную романтичность. «Черт побери! Насколько же легче стало дышать! Как раньше! Ну или почти как раньше!» За кадром. Весен. Если получалось стать змеей, пауком, рысью, можно попробовать стать другим. Что для этого нужно? Одиночество. Жена уехала в долгое путешествие. Она собиралась навестить обеих дочерей, забрать их вместе с внуками к морю, В общем, круиз обещал быть затяжным. Николай Степанович остался один в огромной квартире. И весь первый день с утра и до вечера просто слонялся по комнатам, не представляя, чем заняться и как вести себя. Нет никого. Только удавчик в своей вольере, да паук, дремлющий где-то на книжном шкафу. И картины. Люди где-то далеко. Ни к месту и ни ко времени вылезли воспоминания о внуках, об обеих дочках. Отстраниться не получалось. «Ну никак. У зверя были те же проблемы», — напомнил себе генерал-майор. «Его также держало, не отпускало, не позволяло уйти от людей память, память об убитой им девочке. Может быть, о ее брате, который был когда-то его другом. Магистр держал. Делал все, чтобы зверь перестал быть человеком, но своим существованием не позволял окончательно потерять человечность». А из живых людей никого, кроме Смольникова, для зверя не существовало. Надо попробовать плясать именно от этого. Что ж, дело за малым. Сказать себе «я другой» и понять, что на всем свете нет ни единого человека, которому ты был бы нужен. Осознание было болезненным. Тем более, что пришло оно ночью, а ночь Николай Степанович никогда не любил, чувствовал себя неуютно без солнечного света последнее время, с тех пор, как началась у него поисковая лихорадка, генерал старался приучить себя жить вне времени. Он игнорировал смену дня и ночи, пользуясь для отдыха лишь моментами быстрого сна. Получалось, надо заметить. После того, как организм окончательно выбился из привычного режима, Николай Степанович понял, что стал лучше высыпаться и вообще отдыхать гораздо качественнее, чем раньше. Человеческая жизнь... Летело теперь мимо, лишь изредка обдавая ветром, как от проходящего рядом поезда. Попасть обратно в этот состав или тем паче под колеса совсем не хотелось. Мир, огромный, бесконечный, живой, был куда ближе. Весен все еще не перешагнул тонкую грань, отделяющую его от Вселенной, но от людской суеты он отдалился вполне ощутимо. И все же, когда пришло знание, стояла ночь. И от этого стало еще хуже. Страшнее. Николай Степанович сел на кровати, вглядываясь в темноту. Потянулся было включить ночник, но передумал. Окно распахивалось прямо в звезды, тусклые над горящим огнями городом, и не хотелось электрическим светом спугнуть их хрупкую красоту. Уж лучше бояться, глядя в глаза ночи, чем прятаться от нее за иллюзорной стенкой освещения. Собственно, ночь и не была совсем уж темной. Некоторое время назад Николай Степанович не запомнил, когда, с отсчетом дней как-то не очень ладилось. Он стал видеть в темноте достаточно хорошо, чтобы разглядеть, скажем, черную перчатку на темном ковре. Иногда получалось даже различать цвета, а уж чувствовать кожей. Этому Николай Степанович научился в совершенстве. Уроки, взятые у удавчика, не прошли даром. Портрет зверя со стены смотрел холодно и равнодушно. Пусто. ОДИНОКО. Было одиноко, когда болезненное осознание прервало яркий цветной хоровод сновидений. Сейчас генерал одиночества не ощущал. Откуда бы, когда за окном звезды, когда стеклянно звенит замерзшее небо, мохнатый паук спешит по ковру, лапы чуть застревают в густом ворсе, стены дышат теплом. Вот оно, вот, так близко, так недоступно. Николай Степанович оделся, как по сигналу тревоги, вылетел из квартиры, захлопнул за собой дверь. Поездка по ночному городу, под звонким небом. Снег кажется ярко-белым в свете фонарей и автомобильных огней. Радостно. Еще чуть-чуть, и можно понять наслаждение урчащей мотором машины. Чуть-чуть. Не получалось. Тонкая прозрачная стенка прогибалась и упруго выталкивала обратно. «Не к людям. К людям уже не попасть». К себе самому. В пустоту, едва-едва согретую дыханием чужой, неживой жизни. Стометровая башня небоскреба ледяным монолитом выросла вдалеке. Вестин загнал свою машину в подземный гараж, оставил на стоянке и по сложному лабиринту лестниц, лифтов и переходов отправился к ангарам. В одном из них, запертый в холодной темноте, томился болид. Их вообще-то было десять. В ангарах при небоскребе – ровно десять. Разных моделей, с разными возможностями, предназначенных для разных целей. Десять машин принадлежали десятку людей. Николаю Степановичу нужен был один-единственный. Капризный, маневренный, тесный, чертовски сложный в управлении, живой, болит. Тристан-14. Машина, разбуженная зверем. Машина, которая видела небо так же, как видел его зверь, так же, как видел небо сам Николай Степанович. Машина, брошенная хозяином, машина, которую предали, оставили в одиночестве. В тяжелом, страшном, горьком одиночестве. Когда на свете нет ни единого человека, которому ты был бы нужен. Двери, разумеется, не открылись. Электронный замок презрительно игнорировал карточку, брезгливо мигал красными огоньками и вообще отказывался признать за своего человека, который сам же и позаботился в свое время о его установке. Правда, тогда, в мае, это было сделано исключительно для порядка, не оставляя же в самом деле распахнутым Насте шангар с дорогущим болидом внутри. Зверь появлялся здесь. Холодные мурашки сыпались по позвоночнику при мысли о том, что неуловимый убийца забрал свою машину или усыпил ее. Потом, уже позже, пришла досада на себя. «Прохлопали». И это при том, что за ангаром велось круглосуточное наблюдение, а в замок встроили сигнал тревоги, который срабатывал при любой попытке открыть его. Карточка с правильным кодом была лишь у самого весена, Но, зная зверя, проклятие, можно ли верить людям? Тем более, можно ли верить тонкой электронике? Николай Степанович до боли закусил губу, заставляя себя успокоиться. Змея. Голодная, но очень и очень спокойная змея. Она двигается плавно и быстро, она и думает так же, и чувствует голод. Есть цель, цель должна быть достигнута. Ведь он не враг зверю, ни в коем случае не враг, он ученик. Да, именно так, талантливый ученик, восхищенный ученик, влюбленный ученик. Найти учителя – идея фикс, которая владела сознанием, и нет уже ни сил, ни желания думать о чем-то другом. Так много нужно узнать, а стольком спросить, так хочется понять. Обойти в роль казалось неожиданно легко. Даже убеждать себя особо не пришлось. По индикаторам замка пробежали шустрые зеленые огоньки, язычок негромко клацнул. Откатывая дверь в сторону, Николай Степанович уже знал, что зверь не появлялся здесь. Ангар или машина в нем, или они вместе, сами каким-то образом сумели растолковать электронному новичку, что и как следует делать. Вернее, чего делать не следует. Запретили открываться и все тут. На что они надеялись? Может ли неживое надеяться? Если да, то чего ждал болит, лишенный неба и брошенный хозяином? Зверя? Не понимал, не мог или не хотел понять, что зверь никогда не вернется. Этот человек легко верит в предательство, потому что человек и сам умеет предавать. Машины так не могут». Вот за что следовало бы убить убийцу, без раздумия о его полезности, без сомнений, без колебаний, за тихую тоску оставленного болида, за отчаянную надежду небесной машины, надежду на то, что человек, который был врагом, поможет найти хозяина. Николай Степанович заставил себя успокоиться. Тот факт, что он сумел услышать чувство неживого, волновал куда меньше, чем страх это самое неживое спугнуть. Внезапно вспыхнувшая ненависть к зверю могла испортить все сразу и навсегда.